«Ну, и как долго ты планируешь меня здесь держать?» Зашевелилась тыква в кармане. До второго катаклизма я мрачно усмехнулась, припомнив, что катаклизм произошел тысячу лет назад и принес такие разрушения, что не только изменил ландшафт материков, но и их очертания. В воцарившемся хаосе исчезли некоторые древние народы, в том числе и альфары, раса, обладающая крыльями и безграничным могуществом. В старых рукописях сохранились упоминания, что именно война между крылатыми привела к чудовищным последствиям, которые разделили существование мира на до и после. Церковники же утверждают, что катаклизм – кара три единого, которая повторится снова, если люди не раскаются в грехах и не ступят на путь праведный. Я вытащила мину из кармана и устроила на тумбочке, заодно вернув ей прежнюю форму. Глаза тыквы мгновенно засветились, разогнав мрак помещения. «Ты чего грустишь?» – прищурилась тыква. «А чему мне радоваться?» Я легла на кровать и свернулась калачиком. Не было даже обиды за то, что она меня укусила. «Сегодня я чуть не погибла и вообще не знаю, что будет дальше. Я между двух огней. Не прикопает инквизитор, так это сделает советник, как только узнает о шпионаже». «Не узнает, если будешь вести себя осторожно», – заверила тыква. «Пока он ни о чем не догадывается, и нам это на руку. Надо подумать, как избавиться от удавки инквизитора, и тогда все проблемы решатся». «Я не знаю, как. У него Шерри». «Я вот о чем подумала». Мина обвела комнату взглядом и нахмурилась. «А что, если рассказать обо всем советнику?» «Смерти моей хочешь?» Я подскочила на кровати и посмотрела на нее, как на умалишенную. «Да я вообще не знаю, что от него ожидать!» «Ты видела, на что он способен?» Его аура за несколько мгновений уничтожила всех противников, а они, между прочим, магами были не слабыми. Ты даже представить себе не можешь, какой это ужас видеть, как люди в считанные секунды превращаются в прах, и понимать, что и тебя в любой момент может... Постигнуть их участь. Я чувствовала, что накатывает истерика, но не могла взять себя в руки. Я до сих пор не знаю, остановилась бы его аура, высосав жизни с последнего мага или двинулась бы ко мне. Тише, девонька, все уже позади, попыталась успокоить меня, Мина. Вдохни поглубже. Последовала ее совету и стало немного легче. Как же ей объяснить, что мне страшно до помутнения? «Даже если я рискну и расскажу все Сиере, это не поможет, Шерри», – прошептала я. «Советнику нет дела до моего брата. Все только усугубится. Да и не факт, что он мне поверит». «Это да», – вздохнула тыква. «Но хуже всего, что я не знаю, когда мое прикрытие раскроется. Что будет тогда?» Так Гарсиери не страдает милосердием, в этом я уже убедилась. С трудом сдерживая слезы, взглянула на тыкву. «Что мне делать, Мина? Как быть?» «Для начала успокоиться», — назидательно произнесла тыква. «А теперь давай рассуждать трезво. Что нужно инквизитору?» Компромат на советника. «Если найти этот компромат, он отпустит Шерри?» Вряд ли, буркнула я. Скорее всего, нас обоих ждет быстрая смерть в застенках дома правосудия. Ну, это еще неизвестно. Может, он сдержит слово. А ты не теряй время и поищи компромат, пока Сиере нет дома. Думаю, начать надо с кабинета. Что ж, она права. Другого шанса может уже не представиться. К счастью, где находится кабинет, я уже знала. Уменьшив тыкву и снова отправив ее в карман, я выглянула из комнаты. В коридоре никого не было. Стараясь ступать как можно тише, я миновала столовую, пересекла холл и поднялась на второй этаж. Возле двери в кабинет я остановилась, боясь услышать чужие шаги или голоса. Но было тихо, и это придало немного уверенности. Толкнув дверь, я вошла в освещенное помещение. «Да, вряд ли здесь что-то найдешь», присвистнула Мина, как только я вытащила ее из кармана. «На этой жизни не хватит, но начать чего-то надо». Я подошла к полкам и развернула ближайший свиток. В нем были какие-то расчеты, и я отложила его в сторону. Зато во втором я нашла упоминание о разломе и рвущихся из него тварях. По всему выходило, что он расположен возле реки, на берегу которой была найдена карета моих родителей. «Мина, тебе что-нибудь известно о разломе?» «Нет, в первый раз слышу», — тыква подкатилась ближе. «А ну, дай посмотреть». Я положила свиток на стол и придержала края, чтобы тот не скрутился. «Как ты думаешь, исчезновение моих родителей как-то связано с разломом?» «Не знаю, девонька, и вряд ли мы когда-нибудь это узнаем. Я до сих пор не понимаю, как они могли нас бросить». «Значит, вам не угрожала опасность», — серьезно ответила Мина. «Посмотри на ситуацию с другой стороны. Ты и твой брат живы, а судьба твоих родителей неизвестна. Вы избежали их участи, и за это благодари предков». Я мысленно хмыкнула, но спорить не стала. Да и не до споров сейчас было. Советник скоро должен вернуться, а мы с Миной так ничего и не нашли. Я бегло просматривала свитки и документы, но не могла выкинуть мысли о разломе из головы. Напротив, появилось много вопросов. Например, если разлом – реальная угроза, то почему об этом до сих пор неизвестно всем и каждому? Почему об этом молчат королевские глашатаи? Правящая верхушка боится паники? Или существует какая-то другая причина? Я уже собралась поделиться своими мыслями с Миной, но воздух в кабинете неожиданно затрещал и заискрился. «Через секунду Сиери будет здесь», — шагнув через портал, — поняла я и заметалась по кабинету.